Глава 4. До Тегеля спецгруппа Дон добралась без всяких происшествий. Да и в самом Тегеле при высадке из самолёта никаких приключений не случилось. Документы были в порядке, внешний вид и поведение их обладателей также не вызывали подозрений. Сами распецназовцы ничем не отличались от других таких же гремыг, на последних играши прибывших в Западную Германию. Надеясь найти здесь работу и заработать деньги. Теперь и стегеля им нужно было добраться до Темпельхофа. Именно этот городок, а вернее, расположенный близ него военный аэродром, являлся конечным пунктом их путешествия. А уж там, впрочем, по поводу этого самого там, они сейчас почти не думали. Они действовали по принципу: "Приедем, разберёмся". Это был правильный принцип, это был профессиональный принцип. Не следует спецназовцу ломать голову над тем, что будет там. Потому что там могло быть всё что угодно, и угадать, что именно тебя ожидает, было почти невозможно. А хоть так, то и не зачем ломать себе голову в бесплодных фантазиях. Всё равно эти фантазии почти никак не будут походить на реальность. Реальная жизнь, она всегда богаче и непредсказуемее, чем самая богатая, самая утончённая фантазия. Ты думаешь так, а на самом деле выходит этак. До Темпельхофа они добрались на поезде. смешавшись с толпой других искателей жарптицы в чужих краях, а может даже не самой жарптицы, а лишь одного её пёрышка, или даже и не пёрышка, а слабого отблеска этого пёрышка, которое неуловимая жарптица пролетая уронила, и кто-то более счастливый и удачливый успел его подобрать, но ещё остался от манящего пёрышка слабый и неверный отблеск. Судя по одежде, внешнему виду и языку Искателями этого самого пёрышка были люди из разных стран. Некоторые так и вовсе из далека, скорее всего, из самой Африки или, может, такой же далёкой Азии. Ну а что? Война давно закончилась, и каждый имел право и гипотетическую возможность пуститься вслед за упомянутой мифической жар-птицей. Лишь бы у тебя были в порядке документы, а там поступай как знаешь. Кати хоть в Темпельхов, хоть до самого Берлина. Везде для тебя найдётся работа в полуразрушенной, не успевшей ещё восстановиться после войны Германии. Лучше, конечно, если это будет Западная Германия. Здесь говорят, платили больше. Смешаться с народом для спецгруппы Дон это был наилучший вариант. Кто тебя увидит в толпе, кто обратит на тебя внимание, особенно если ты такой же, как и все. Такая же у тебя одежда, такая же физиономия, такое же поведение, пристально насторожённое, такой же взгляд. Такая же щетина на лице, смешаться с толпой самая лучшая маскировка. Это наипервейшая азы любого разведчика, любого спецназовца. Впрочем, всё это была теория, а практика на то она и практика, чтобы противоречить теории. Когда все семеро ступили на перрон вокзала в Темпельхофе, к ним неожиданно подошли четверо вооружённых людей. Судя по форме, это были американцы, скорее всего, обычные военные патруль. Почему они подошли именно к Богданову и его подчинённым, а не к кому-то другому? Да кто же его знает? Почему? Возможно, группа из семерых крепких мужчин их чем-то насторожила. Или, может, патрульные вспомнили о своих прямых обязанностях выявлять на вокзале лиц, которые покажутся им подозрительными. В общем, это было неважно. Важно было именно то, что солдаты, держа оружие на изготовку, быстрым шагом приблизились к спецназовцам. Один из них должно быть старший, сделал повелительный жест: "Остановитесь", мол, "и замрите". Наши остановились и как бы непроизвольно выстроились в боевой порядок, чтобы в случае чего можно было оказать сопротивление патрулю: напасть на солдат, разоружить их и вместе с тем защитить друг друга. То, что они легко справятся с четырьмя патрульными, у самих спецназовцев не вызывало никакого сомнения. 7 тренированных людей против 4 ничего не ожидающих солдат это просто смешная арифметика. Детская арифметика, как любил выражаться в таких случаях Степан Тирко. И что с того, что солдаты были вооружены, а спецназовцы безоружны? Оружием ещё надо успеть воспользоваться, а патрульные не успели. Бы. У спецназовцев в таких делах был огромный опыт. Сколько таких вот случаев у них было в их нелёгкой службе, не перечесть. Ну, добавится к тем случаям ещё один только и всего. Эти четверо юнцов, стоящих напротив и лениво перекатывающих во рту нейзменную жевательную резинку, они никак не могли быть серьёзными противниками для семерых сотрудников спецназа. Действительно, детская арифметика. Другое дело, что такое приключение для спецгруппы Дон было крайне нежелательным. Ну, скрутят они этих четверых юнцов, ну и испортят им оружие, чтобы они не могли стрелять. А дальше-то что? А дальше начнутся всяческие неприятности. Рано или поздно поднимется тревога, шум, гам. Американцы вместе с немецкими солдатами и полицейскими утрудят бдительность, начнут проверять всех и каждого, перекроют все пути дороги, может, придумают что-нибудь ещё. А всё это вместе затруднит спецназовцам выполнение их задачи. Значит, нужно постараться всеми силами избежать каких бы то ни было недоразумений с такни, кстати, подвернувшимся американским патрулём. Тем временем старший патруля сделал характерный жест, будто листает документ и требовательно протянул руку. Жест не подразумевал никакого перевода и никаких дополнительных пояснений. Неторопливо и неловко, как и подобает растерянным селянам, наши полезли во внутренние карманы за документами. Первым документ протянул Богданов. Он да и все остальные надеялись, что этого вполне хватит. Полистает дескать патрульный документ и вернёт его обратно. Ну а как может быть иначе? Какие такие подозрения может вызвать группа испуганных селян сербов? Вон сколько их снуёт по перрону, и тех, кто прибыл из Югославии, и тех, кто приехал из иных краёв и стран. Но от чего-то старшего патруля не устроил один единственный документ. Он небрежно его пролиснул, сунув в карман и опять сделал тот же самый жест, но уже для всех остальных. Молодые, предъявите, что у вас есть. Делать было нечего, все по очереди стали отдавать старшему патруля свои документы. Он их даже не посмотрел, а сунул все разом в карман и опять сделал понятный жест рукой, означавший, что всем сымирым необходимо следовать за ним. Куда? Зачем? Полиглот Павленко, успевший за время краткого пребывания в Белграде выучить несколько самых ходовых фраз на сербском языке, попытался затеять разговор со старшим патруля, но тот лишь нетерпеливо и раздражённо махнул рукой, показывая, что ни в какие разговоры он вступать не намерен. И никаких объяснений давать не желает. И это было скверно. Это было так плохо, что не сказать как. Успец группы Дон не было лишнего времени, чтобы идти неизвестно куда и непонятно зачем в сопровождении американского патруля. Им нужно было выполнять задание. Время поджимало. Оставалось лишь одно избавиться от четверых американских солдат. Сделать это было проще простого. Но вместе с тем прямо посреди перрона этого делать было нельзя. Нужно было выбрать удобное место, а у штан старший патруля опять сделал знак рукой, все пошли. Сам старший ещё с одним солдатом шёл впереди, ещё двое солдат сзади, а посередине горьбои тяжёлым крестьянским шагом шествовались семеро русских. Они прошли по перрону, затем свернули за угол огромного здания вокзала. Впереди шагах в 50 виднелось широкое пространство, должно быть, привокзальная площадь. Но чтобы до неё дойти, нужно было миновать какие-то развалины, вернее, даже не развалины, а нагромождение всяческого строительного мусора: битого кирпича, обломков досок и скорёженного железа. Может быть, весь этот сор оставался ещё со времён войны, возможно, власти затеяли ремонт или расчищали площадку под новое строительство. Всё это было неважно, важно было другое. Эти безлюдные короткие метры были идеальным местом, чтобы избавиться от вооружённого патруля. Всё дальнейшее произошло мгновенно. Богданов коротко свистнул, и тотчас же бросился на старшего патруля. На второго патрульного бросился Павленко. С двумя солдатами, которые шли сзади, вступили в схватку Дубко и Ерёмин. Спустя какие-то мгновения все четверо патрульных были обезврежены. Разумеется, никто их не убивал, в этом не было необходимости. А просто мастерскими короткими ударами в нужные места солдаты были лишены сознания. После таких ударов прийти в себя они должны были не раньше, чем через 2 часа. Этого было вполне достаточно, чтобы спецназовцы могли добраться до нужного им места в городе и приступить к непосредственному выполнению задания. Ну вот, как всегда, негромко произнёс Терко. Всю работу выполнили другие, а мне не дали даже размяться. Полное безобразие. Найдётся работа и для тебя, коротко ответил Богданов. Ну-ка, подняли, они перетащили неподвижных солдат за кучи строительного мусора, выдернули из их брюк кремни, связали им руки, в считанные минуты вывели из строя оружие. Мстительный Тирко взял все четыре автомата и зашвырнул их подальше в кучу битого кирпича. Оружие хоть и испорченное, но так будет надёжнее, проворчал он. Пусть поищут, когда очнутся. А то и что удумали? Арестовывать мирных югославских пахарей? проклятые прислужники капиталистов. Богданов наклонился над старшим патруля и вытащил у него из кармана реквизированные документы. 1 2 3 4 5 6 7 сосчитал он. Всё на месте. А теперь вперёд, и чем быстрее тем лучше, а то вдруг этих юношей бледных со взором потухшим хвататся. Когда они прибыли в город, уже изрядно стемнело. Здесь в Темпельхофе спецназовцам нужно было разыскать один адрес, где их также должны были ждать. Адрес нашли быстро, помог профессиональный навык ориентироваться в городе, даже совсем незнакомом. Объект представлял собой расположенное на самой городской окраине длинное приземистое мрачное здание, то ли склад, то ли какой-то цех. Здание было огорожено высоким забором из металлических прутьев с небольшой едва различимой калиткой. В ту сторону калитки на столбе светился тусклый электрический фонарь. Уж не ошиблись ли там в Москве, когда называли нам этот адрес полушёпотом произнёс Дубко. Какой-то сарай, а не представительство советской разведки. Ну так ведь нам и полковник Мостовой в Москве говорил, что это будет мастерская, таким же полушёпотом отозвался Богданов. Так что вроде всё сходится. Он подошёл к калитке и попытался её отворить, но калитка не поддавалась. Должно быть, она была заперта изнутри, так как снаружи никакого замка или засова видно не было. Эй, крикнул Богданов. Алло? Он нарочно произнёс именно такие слова, а не какие-нибудь другие. В этом таился тонкий профессиональный умысел. Слова "эй" и "алло" звучат примерно одинаково на любом языке. И поди разбери, кто их произносит: серб, русский, немец или ещё кто. И если бы оказалось, что в Москве с адресом что-то напутали, и назов выбежала бы какая-то свирепая охрана, полицейские, солдаты или ещё кто-нибудь, Легко можно было бы приподнять шляпу в знак извинения, мол, ошиблись и спокойно уйти. Но однако же никакая свирепая охрана не появилась, а появился мужчина с палкой в правой руке. Он переложил палку из правой руки в левую, затем обратно из левой в правую, подержал палку на весу, будто определяя, насколько она тяжела. Опять взял её в правую руку и только после этого спросил на немецком языке: "Верси, вас сы брауген?" Das ist Reparaturabteilin. Эти слова, означавшие в переводе кто вы, что вам надо, это ремонтный цех. И все манипуляции с палкой были именно то, что нужно. Это означало, что группа попала именно туда, куда нужно. Предстояло обменяться лишь паролем с отзовом. Холодно здесь у вас. Октябрь, а уже пахнет зимой, сказал Богданов на русском языке. Когда дует ветер с востока, тогда теплее, также на русском ответил мужчина. Это были пароль и отзыв. "Проходите", сказал мужчина. Он пропустил в калитку семерых гостей, сам вошёл последним и запер калитку на замок. Сюда указал мужчина. Он провёл их по тёмному коридору, и вскоре они очутились в большом продолговатом помещении, и впрям напоминавшем ремонтный цех. Здесь стояли несколько станков, валялись какие-то железки и даже несколько полуразобранных моторов. На встречу вошедшим поднялись два молодых человека в рабочих спецовках: Ганс и Пауль. городка отрекомендовал их мужчина. А я Йоган. Ну, а мы, граждане Югославии, отрекомендовался в ответ Богданов. Сербы прибыли в Западную Германию на заработки. Понятно, сказал Йоган. Как добрались? Без приключений, коротко ответил Богданов. Прекрасно, сказал Йоган. Аганс и Пауль лишь молча кивнули. Чем мы можем помочь? Для начала доложите обстановку, сказал Богданов, во всех подробностях и со всеми нюансами. Хорошо, кивнул Йоган. Какое-то время он молчал, собираясь с мыслями, затем спросил: "Что вас интересует в первую очередь?" "Обстановка у Берлинской стены", ответил Богданов. "В общем и целом мы, конечно же, в курсе, но пока мы добирались сюда, многое могло поменяться". "Да, вы правы", сказал Йоган. "Как раз многое и поменялось. Сам принцип, впрочем, остался тот же, но вот нюансы, вот о них и расскажите". "Мы насколько можем очень внимательно следим за ситуацией", сказал Йоган. И вот вам самые последние сведения. О них вам расскажет Пауль. Значит так, откашлявшись, начал Пауль. Вы, вероятно, знаете, что американцы задумали разрушить стену. Да, конечно, кивнул Богданов. Так вот, сказал Пауль. Сегодня они от намерения перешли к действиям. Выдвинули в район стены, а именно к контрольно-пропускному пункту Чарли, специальную технику. Бульдозеры поинтересовался Дубко. Если бы танки, переоборудованные под бульдозеры, То есть это одновременно и танк, и бульдозер. Вот ведь зараза, не удержался Тирко. Что вы думали? В том-то и дело, согласился Пауль. Удумали они, как вы выражаетесь по-своему, остроумную штуку. Попробуй-ка отогнать такой агрегат от стены просто так. Но ведь и это ещё не всё. Бульдозеры в сопровождении танков, догадался Богданов. Именно так, кивнул Пауль. А вслед за ними джипы и грузовики с солдатами. Вся эта армада приблизилась к стене вплотную. Разрушать, пока ничего не разрушают, скорее всего, потому, что с другой стороны стены им навстречу выдвинули советские танки, подхватил Богданов. "Да", кивнул Пауль. И советские, и танки вооружённых сил Восточной Германии образовался своего рода паритет. А при таком раскладе американцы стену сносить не станут. Вот если у них будет численное преимущество, тогда скорее всего начнётся Они любят воевать, когда их больше. Тогда они храбрые. И много накопилось сил с той и с другой стороны, спросил Павлянко. Вполне достаточно, чтобы начать войну, грустно усмехнулся Пауль. Так-так, в задумчивости проговорил Богданов. И когда, по-вашему, американцы рассчитывают получить численное преимущество? Ганс обернулся Пауль. Это уже по твоей части. В настоящее время американцы ожидают серьёзное подкрепление, сказал Ганс. Должна прибыть военная техника, живая сила, в общем, всё, что нужно. Воздухом через Темпельхов, спросил Богданов. Именно так согласился Ганс. Когда ожидается прибытие первых самолётов, спросил Богданов. Точного времени мы не знаем, ответил Ганс, но по логике вещей в самое ближайшее время. Что ж, сказал Богданов, было заметно, что он пребывает в некоторой задумчивости. Будем считать, что этот вопрос мы разъяснили. А теперь вопрос номер 2. В Москве сказали, что вы нам поможете с оружием и экипировкой. Сюда мы прибыли налегке, и, как видите, в фольклорном образе. Прошу следовать за мной, сказал Йоган. Оружие и экипировка это по моей части. Он опять сопроводил гостей по длинному полутёмному коридору, затем они спустились по лестнице куда-то вниз и очутились в совершенно тёмном помещении. Сейчас я включу свет, прозвучал из темноты голос Йогана. И тут же в помещении стало так светло, что все они вольно зажмурились. Помещение представляло собой продолговатый подвал без окон. Вдоль его стен стояли ящики, коробки и стеллажи с задёрнутыми плотными шторами. Выбирайте, сказал Йоган. Справа оружие, слева экипировка. Думаю, здесь найдётся всё, что вам нужно. Когда переоденетесь, свои фольклорные наряды оставьте здесь. Возможно, кому-то они ещё пригодятся. Мы, народ бережливый. Я на время отлучусь, а затем вернусь. В первую очередь спецназовцы подошли, конечно же, к стеллажам и ящикам с оружием и почти одновременно присвистнули от удивления, какого только оружия здесь не было. И советское, и немецкое, и американское, и какое-то вовсе диковинное, которого бойцы, несмотря на свой опыт, даже ни разу не видели. Разных калибров и разной конфигурации были образцы с огромными стволами и массивными прикладами, а были и такие, которые легко можно спрятать под одеждой. Разумеется, тут же лежали ящики с патронами, гранатами и минами. На соседних стеллажах обнаружились ножи разной формы и конструкции, а ещё много каких-то приспособлений и механизмов и вовсе непонятного назначения. Ты у нас специалист по всяким мудрёным устройствам, Богданов взглянул на Муромцева. Ну-ка, скажи, что это за механизация? Один момент отозвался Муромцев. Значит так. Вот это совсем простые устройства. С их помощью можно лишить электричества любой объект. Не надо взбираться на столбы, резать провода. Нажал вот на эту кнопочку, и полетели все пробки и предохранители. А вот эта штучка, погодите минутку, дайте сообразить. Ага. Думаю, с её помощью можно нарушить связь между абонентами, а заодно вывести из строя системы слежения за объектами. Интересные вещицы. Никогда ранее не доводилось видеть такие американского производства. Ноу-хау, как говорится. Изучать я их изучал, но в руках держу впервые. Очень любопытные штучки. Если понадобится, справишься с ними, спросил Богданов. Теоретически да, сказал Муромцев, но на практике я никогда с ними не сталкивался. Вот и будет у тебя возможность попрактиковаться, сказал Богданов. В дальнейшем, думаю, это тебе очень даже пригодится. Технический прогресс на месте не стоит, а работа у нас будет всегда. Перешли к другим ящикам и стеллажам, где хранилось обмундирование и прочая экипировка. Ты глянь, удивился Тирко. Даже бронежилеты Слушайте, братцы, а может, всем нам облачиться в эти штуковины, хоть какая-то защита. И будет что в этой броне, как средневековый рыцарь, не согласился Павленко. Ни тебе встать, ни лечь, ни совершить манёвр, не говоря уже о рукопашной схватке. Да ещё неизвестно, защитят ли они тебя от пули, добавил снайпер Геннадий Рябов. Ручаюсь, что я продырявлю эту штуковину с первого же выстрела, в любом месте. Слыхал? Павленко с усмешкой глянул на Тирку. Так что оставь напрасные и бесполезные мечты. Обери то, что в самом деле может пригодиться. Целяй будешь. Матушки-родимые, не мог никак успокоиться Тирко. Вот, даже сигареты, и все сплошь американские. Ты когда-нибудь курил американские сигареты, спросил Тирко Ерёмин. Интересуюсь, как человек некурящий. Приходилось, скривился Ерёмин. Ну и как? А, махнул рукой Ерёмин. На мой вкус наша махорка куда лучше. Крепче да и привычнее. Ну, это потому, что ты человек некультурный, не согласился Тирко. А вот если бы ты набрался культуры, значит так, уважаемые товарищи югославские сталевары, земледельцы и прочие скотоводы, вмешался Богданов. Прекращаем споры, переодеваемся, экипируемся и поскорее, время не ждёт. Все засуетились, стали снимать с себя югославское одеяние и переодеваться в универсальную защитного цвета экипировку без знаков различия. Ну вот, сказал Богданов, окидывая переодевшихся бойцов критическим взглядом. И кто теперь разберёт, кто мы такие, откуда и зачем? То ли американцы, то ли немцы, то ли ещё кто. Что нам и нужно? А теперь вооружимся и экипируемся, но исключительно американским оружием. Любое другое оружие нас демаскирует. Здесь в Западной Германии все ходят с американским оружием. Загремело железо, защёлкали затворы, каждый выбирал для себя оружие и снаряжение по собственному разумению. Здесь в ход вступил простой, но вместе с тем важнейший принцип бойца спецназовца. Оружие и экипировка должны быть надёжными и удобными. Экипировка должна защищать, а оружие безотказно стрелять. От этого зависела жизнь бойца, а от того, будет ли он жив, зависел успех порученного дела. Скоро группа была полностью экипирована, в помещение вошёл отлучившийся на время Иоган и молча уставился на переодевшихся спецназовцев. Ну и как впечатления? Весёлым и ехидным тоном поинтересовался неугомонный Тирко. Вполне кивнул Йоган и взглянул на Богданова. Прошу наверх. Мы приготовили для вас скромный обед. Думаю, это вам не помешает. Не помешает, согласился Богданов, даже наоборот. Мы уже и не помним, когда нормально обедали. Тем более, сказал Йоган и повторил: Прошу. Благодарим, сказал Богданов. Но у нас остались не выясненными ещё несколько вопросов. По местным правилам после обеда полагается получасовой отдых, сказал Йоган. Тогда и поговорим. Ну ты глянь, искренне удивился Тирко. Вы тут прямо как настоящие немцы. Такова работа, скупo улыбнулся Йоган. Приходится соответствовать.